миссис Томас, он совершенно взбеленился. Он заявил, что мечтал о посещении могилы миссис Томас с той самой минуты, когда впервые зашла речь о нашей поездке. Он сказал, что никогда бы не принял участие в нашем путешествии, если бы не имел в виду посетить место вечного успокоения миссис Томас. Я напомнил ему о Джорджи и о том, что... «Мы должны встретиться с ним в Шепертоне, и что надо туда добраться к пяти часам». Тогда Гарис напустился на Джорджа. Какого черта? Джордж целый день валяет в дурака и заставляет нас, одних, таскать взад и вперед по реке ту неповоротливую старую плавучую развалину для того, чтобы... Изволите ли видеть, где-то его еще встречать? Какого черта Джордж не является, чтобы тоже немного потрудиться? Какого черта он не взял отпуск на сегодняшний день, чтобы ехать всем вместе? Чтобы он лопнул этот банк? И на кой дьявол сдался Джордж этому банку? Сколько раз я туда не заходил? Ни разу не видел, чтобы Джордж делал там что-нибудь путное. Он сидит целый день за стеклянной перегородкой и делает вид, будто что-то делает. Какая может быть польза от человека, который сидит за стеклянной перегородкой? Вот я, например, в поте лица зарабатываю свой хлеб. А почему он не может работать? Кому он там нужен и на что вообще нужны все эти банки? Отдаешь им свои трудовые гроши, а когда хочешь получить по чеку, то не возвращают его назад, исчеркав вдоль и поперек дурацкими надписями. Вроде «Счет исчерпан» или «Обращайтесь к чекодателю». Какой от этого проб? Такую штуку они сыграли со мной дважды, на одной только прошедшей неделе. Я не собираюсь терпеть эти издевательства, я выну свой вклад. Если бы Джордж был с нами, мы могли бы сделать остановку и посмотреть памятник миссис Томасу. Я вообще не очень-то верю, что он сейчас сидит в банке, не сомневаюсь, что он шляется где-нибудь, а нас заставляет за себя работать. Я должен выйти на берег. И промочить горло. Я заметил, что на расстоянии нескольких миль нет ни одного питейного заведения. Тогда Гаррис принялся поносить темзу и спрашивать, какая к черту польза от реки и почему человек, оказавшийся на реке, должен умирать от жажды. В таких случаях лучше всего не перечить Гаррису и дать ему излить душу. Он высказывает все, что у него накипело, выдыхается и становится после этого совсем ручным. Я напомнил ему, что в корзине имеется сгущенный лимонад и на носу стоит целый бидон воды. И что обе эти субстанции только и ждут, когда их смешают, чтобы превратиться в приятный прохладительный напиток. Тогда Гарис обрушился на лимонад, а заодно и на имбирное пиво, малиновый сироп и тому подобное. И обозвал все это помоями, пригодными только для учеников воскресной школы. Он утверждал, что все эти напитки вызывают расстройство пищеварения, содействуют в равной степени как физическому, так и умственному вырождению и являются истинной причиной, по крайней мере, половины преступлений, совершающихся в Европе. Тем не менее, он заявил, что ему необходимо что-нибудь выпить, и встал на скамейку и стал искать в высокой корзине бутылку с лимонадом. Бутылка была на самом дне, и найти ее было нелегко, и он наклонялся над корзиной все ниже и ниже. Он пытался править лодкой, видя все вверх ногами, и потянул не за ту веревку, и лодка врезалась в берег. И от удара он потерял равновесие и нырнул в корзину и воткнулся в нее головой, вцепившись мертвой хваткой в борта лодки и растопырив ноги в воздухе. Он не смел пошевелиться от страха полететь в воду и должен был оставаться в такой позе, пока я не вытащил его из корзины за ноги. Само собой разумеется, что это происшествие не улучшило его настроение».